Глава 8 История охоты. Как говорится, нет худа без добра. Город разнесли на запчасти. Люди вокруг лазили по руинам, пытаясь восстановить хоть какое-то подобие собственных шалашей. То здесь, то там периодически вспыхивали конфликты. В основном из-за стройматериалов, но не только. Кому-то удавалось отбить свою часть стены, а кто-то в наглую умудрялся выстроить хибару чуть ли не больше и лучше прежней. Драки вспыхивали и на фоне имущественного дележа, потому как все, нажитое непосильным трудом, также было разбросано по округе и довольно часто валялось на территории соседа. А тот, как честный гражданин, естественно пытался прикарманить находку. Иногда это оставалось незамеченным для предыдущего хозяина, но бывало, что и нет. В общем, всюду царил бардак и хаос. При взгляде на все это безобразие в голове возникал странный, но вполне резонный вопрос – А какого рожна осталось невредимое право? Неужели у орды дроидов не хватило силы вооружения, дабы к чертовой матери разобрать данное строение на отдельные фрагменты? Сомневаюсь. К тому же при ближайшем рассмотрении на нем даже царапин не обнаружилось. Однако искать ответы пока было некогда. разрушение постигли не только человеческую коммуну. Досталось и грызунам, которые теперь периодически мелькали по грудам битого хлама. Если с Хлюпой Палыч руководствовался лишь собственными инстинктами, то сейчас, под моим чутким управлением, он трепал мохнатых зверьков одного за другим. Тигром, бросаясь в атаку, стоило обнаружить любое подозрительное движение под очередным куском железа. А мы все никак не могли нарадоваться. Наше благосостояние росло прямо на глазах. Не прошло и часа с начала охоты, а мы с Хлюпой имели на руках уже шесть крысиных тушек. Мало того, еще и умудрялись торговать ими прямо на ходу. Трупики даже остыть не успевали, как их тут же выкупали. А мы с удовольствием и абсолютно счастливыми рожами наблюдали, как гасятся наши долги. Нас поглотил азарт. Останавливаться не хотелось, даже несмотря на то, что за последние сутки я спал максимум три часа. Да что там говорить? Усталость попросту улетучилась. Но лишь у нас. Спустя два часа охоты Палыч попросту отказался в ней участвовать. А на все мои уговоры презрительно фыркал и делал вид, что ему плевать. И как мы ни старались, чего только не обещали, а ему хоть бы что. Свернулся в клубок и шлет нас куда подальше, на своем ежином языке. «Блин, мне всего-то 10 косарей загасить осталось», — расстроенно выдохнул Хлюпа. «Ну, Геннадий Палыч, ну, пожалуйста, всего пару крысочек нам еще поймай». «Не, бесполезное занятие», — устало отмахнулся я. «На сегодня, походу, все. Этот год упертый, как стадо баранов. Теперь до завтрашнего дня жопу не поднимет». «Тебе еще много гасить?» «Нормально. Больше, чем тебе. Около 40 штук осталось». «Так давай этих тоже толкнем!» Клюпа продемонстрировал две тушки, которые мы намеренно оставили себе. «Ага, сейчас!» — возмутился я. «Всех вокруг накормим, а сами без деликатесов останемся? У меня за весь день и маковые растинки во рту не побывало». «А, точно!» — поморщился приятель. «А в тюрьме разве не должны кормить?» «Ты у меня?» — спросил. «А у кого? Я, в отличие от некоторых, законопослушных гражданин, на зонах не чалился». «Фу, хлюпа, откуда такие выражения? А у вас разве не так говорят?» «Ладно, подкол засчитан, но я тебе это обязательно припомню». «Лишь бы не за заточкой в печень, очень смешно, прям животик сейчас надорву. Иди, дроващий». «Кого? Тебе как, на эльфийском повторить, чтобы ты понял». «Да где я тебе здесь дров-то найду? Тут даже кустарник не растет». «Об этом я как-то не подумал. А как тогда? Этих готовить?» Я потряс перед его лицом дохлой крысой. «Не сырыми же их жевать, правильно?» «Так для этого дрова и не нужны», — пожал плечами приятель. «Излучатель микроволн. наше все». «Хрен с ним. Тащи тогда излучатель». «Это тоже... вряд ли...» — тяжело вздохнул и по традиции шмыгнул носом. Я уже давно понял, почему его так прозвали. Хлюпал он постоянно. Казалось, у него в носу целая фабрика по производству соплей. До того, как попасть сюда, говорит, ничего подобного не было. Видимо, аллергия на что-то. Хотя непонятно, что ее может здесь вызывать. Разве что пыль. «Так объясни мне, дураку, откуда здесь берется электричество?» «Дык!» — начал было приятель, а затем вдруг глупо захлопал глазами. «Понятия не имею». «Тебе что, этот вопрос совсем не интересовал?» «Ну как? Я думал, как и везде, по проводам. А сейчас вот ты спросил, а я вдруг понял, что их здесь совсем нет». «Да, хлюпа, странный ты человек». «Да на кой черт мне эти познания?» «Ну, например, чтоб пожрать себе, приготовить». Я снова гневно потряс крысиным трупом у него перед носом. «Мужики...» «А это ведь вы мясом торгуете?» Внезапно прозвучал голос у нас над головами. Я по привычке обернулся, но мой взгляд уперся в колени. Может быть, потому что мы сидели, но я вроде брал это в расчет. Однако причина крылась в другом. К нам подошел местный, в смысле рожденный в этом мире. Тощий, долговязый, метра по три ростом мы и... Да уж, выглядел он крайне уродливо. Массивные маслы торчали из-под скудной мышечной массы. Крупная челюсть, туго обтянутая кожей. Впалые глаза... Брррр! «Мы...» — тут же подорвался хлюп, но я придержал его за руку. «Извините, но на сегодня товара больше нет». «Жаль...» — тяжело вздохнул местный. «Я ведь никогда в жизни его не пробовал. Извините...» «Да ты... Постой!» Я, наконец, поднялся на ноги, но удобнее от этого не стало. Приходилось все так же задирать голову, а шея затекала. «У меня к тебе предложение. Ты поможешь нам приготовить этих тварей, а мы тебя угостим. Как тебе такой вариант?» «Да без проблем!» Засиял крупными зубами он. «Сейчас что-нибудь придумаем!» Я подхватил Палыча, который даже не подумал подняться, и мы втроем отправились в гости к новому знакомому. Помимо того, что нам удалось решить одну из текущих проблем, дополнительно я намеревался засыпать гиганта вопросами. Одно дело, когда ты попаданец, и совсем другое, когда родился в местных реалиях. В его голове должен быть просто невероятный кладезь информации. Моя логика была простой и основывалась на личном опыте. Вот, к примеру, взять человека, рожденного году, этак, в 70-м. Да, он имеет богатый жизненный опыт. Свободно ориентируется во взаимоотношениях, политике и наверняка много чего умеет делать руками. Но стоит усадить его за компьютер – все. Тут же увидите, как из уверенной личности он превращается в беспомощного человека. Работает, конечно, не всегда и не со всеми, однако любой школьник в отношении цифровой техники даст ему фору ходов на 20 вперед. А если он еще и учился с ней обращаться – Так, там взрослому вообще ловить нечего. Все потому, что для школьника эти новинки привычны, были обыденностью с самого рождения. Меня всегда удивляло то, как младенцы управляются с телефонами своих родителей. Порой те и близко не могут понять, как малыш безошибочно находит нужный ему мультфильм, даже на незнакомом девайсе. При этом он не то, что писать и читать, говорить-то с трудом умеет. А ведь таких историй невероятное множество. Так и здесь. То, к чему нам нужно привыкать, самостоятельно выяснять принцип работы и каждый раз удивляться развитию технологий, для этого гиганта обычное дело. Некоторые вещи ему понятны интуитивно, потому как он родился и вырос, имея к ним доступ. Даже то, как безошибочно он передвигался по трущобам, уже говорило о верном направлении моих размышлений. Мало того, что после разрушения трущобы стали еще более запутанными. Прямо сейчас они полностью меняли планировку – Некоторые дома становились больше, смещались, появлялись новые тупики и проходы. А этому хоть бы что? Согласен. Возможно, с высоты ему чуточку лучше видно, но... Сами попробуйте посмотреть на индийские трущобы со спутника и с первого раза выбраться из центра к окраине, вводя пальцем по экрану. Сильно сомневаюсь в успешности данного мероприятия. А местным даже карты не потребуется. Они с закрытыми глазами выйдут ровно туда, куда нужно». «Вот здесь я и живу!» Долговязый обвел руками небольшую конуру, что расположилась на самой окраине. Собран дом, как, впрочем, и все здесь, из говна и палок, точнее, из всякого хлама, что в изобилии валяется под ногами. Однако он явно выше и чуточки шире, чем остальные, что вполне логично, учитывая рост хозяина. Внутри довольно аскетично. Стол, пара стульев, на которые нам придется карабкаться в прямом смысле слова, да лежанка в дальнем углу. Противоположным — куча какого-то хлама. Видимо, из него же собрано несколько устройств, странного вида и непонятного назначения. Что-то стоит прямо на полу, что-то на столе и паре полок. «Так», — хлюпа с умным видом осмотрел жилье. «И на чем мы будем готовить?» «А что вообще для этого нужно?» — уточнил новый знакомый. «Огонь или нечто подобное, что может дать сильный жар», — попытался доступно объяснить я. «Желательно еще соли и специй, но этого добра, я полагаю, здесь не найти». «Соль есть». Тут же засуетился хозяин. «А что такое специи?» «Ну, как-то так я и думал». Ухмыльнулся я. «А с огнем у тебя как?» «Никак. Но есть вот такая штука». Он снял с полки непонятное устройство и выдрузил его на стол. «Я, конечно, извиняюсь». «Но можешь примерно объяснить, что это за штука?» «Преобразователь плазмы!» — снисходительно улыбнулся долговязый. «До десяти тысяч градусов выдает. Надеюсь, этого хватит?» «Даже многовато будет!» — снова ухмыльнулся я. «А зачем тебе столько?» «Портным подрабатываю!» — охотно объяснил гигант. «Ничего не понял!» «Ну, очень интересно!» — буркнул я в ответ, но хозяин тут же доходчиво объяснил. «Вот!» — он продемонстрировал кусок знакомого материала, который мне не удавалось даже проколоть. «Его только плазморезом взять можно. Углеродная структура по строению напоминает алмаз». «Вот теперь понятно!» — кивнул я. «Но, увы, твоя штуковина нам не подойдет. Слушай, а откуда здесь берется электричество?» Гигант снова порадовал меня знаниями. «Солнечная энергия. У меня на крыше две гелевые панели. Они обеспечивают энергией все необходимое». «Так, замечательная новость!» Я потер ладони. «А теперь, пожалуйста, порадуй меня еще. Мы можем отыскать в твоем хламе немного керамики и кусок вольфрамовой проволоки. Если что, последнюю можно заменить любым другим тугоплавким материалом, лишь бы он электричество проводил». «Да без проблем!» Пожал плечами парень. Буквально через пару минут я уже вовсю конструировал жалкое подобие гриля. Все элементарно. Намотал спираль на две керамические трубки. При помощи плазмореза мы быстро сообразили для них подставку, на конце проволоки накинули провода и вуаля, все было готово. Шток от пневмоцилиндра прекрасно подошел в качестве шампура. На него мы насадили крысиную тушку, которую хлюпо предварительно ошкурил и почистил. Ну и посолить не забыл. И дело пошло. По холопе гиганта распространился сказочный аромат жареного мяса. Я едва сдерживался, чтобы не наброситься на полусырую тушку. Настолько сильно, оказывается, я соскучился по нормальной еде. Хотя, учитывая целые сутки без питания, это вообще не удивительно Я был готов даже тапку сожрать, не говоря уже о крысе на гриле. И чтоб хоть как-то отвлечься, я решил вывалить гору вопросов на голову нового знакомого. «Слушай». «А откуда вообще эта жижа берется? Здесь ведь, как я понимаю, с органикой сильно тяжело». «Какая?» Не сразу понял вопрос тот. «Ну, та, что мы едим». «А, ну так все просто». Снисходительно улыбнулся он. «Синтезируется из химических элементов». «Ладно, а они откуда берутся?» «Отовсюду. Перерабатывается разный хлам, расширяется при помощи различных процессов». «Что-то в кислоте, что-то при ядерном синтезе. основы, конечно, углеводородные соединения. Ну а после все собирается в нужном порядке. Добавляются минералы, витамины и готово». «Как у тебя все просто». «Ну а чего тут сложного? Это ведь не руками делается. Есть специальные установки, все автоматизировано. Только закидывать успевай». «А у тебя такая есть?» «Да ты что! Это нужно специальную лицензию получать, обучение проходить. Дорого все!» «А сколько, если не секрет?» — проявил любопытство Хлюпа. «Не секрет, конечно!» — улыбнулся гигант. «Около миллиона!» «Сколько?» — приятель удивленно выпучил глаза. «О том и речь!» — вздохнул тот. «Ну а ты сам смог бы такое собрать?» «Нет, сложно слишком. Если с комплектующими еще как-то можно сообразить, то числовое управление взять негде. Да и смысл заморачиваться. Цены на питание доступны, а я на пошиве больше заработаю». «Так-то да», — согласился я. «Тебя как звать-то? А то сидим, как эти, даже не познакомились». «Мама с папой серёгой назвали но все остальные зовут шпалой правда не знаю почему и что это такое мне как-то пробовали объяснить, но я не понял осклабился и хотел добавить что-то едкое но тут же заработал от меня локтем в бок это потому что ты высокий очень ответил я вместо друга я же не специально вздохнул шпала да ладно ты не обижайся. «Мы ведь это они со зла». «Да я давно привык». Спокойно отмахнулся тот. «Меня что прозовут? А его хлюпа?» «Очень приятно». Мы пожали друг другу руки. Я в очередной раз повернул крысиные тушки и потыкал в них заточенным штырем, проверяя на готовность. Из дырочек засочилась кровь, а значит, еще рановато. Пусть как следует пропекутся, а мы пока еще побеседуем. «Слушай, а как так получилось, что весь город разобрали, а управу даже не тронули?» «Так у них отпугиватель стоит». «В смысле отпугиватель?» «В прямом. Прибор специальный, который защитное поле генерирует. Машины здания просто не видят. Он их как бы слепит». «Нормально. А обычным людям он что, не положен?» «Нам много чего не положено». «Так чего вы не соберетесь толпой и не наваляете им?» — возмутился Хлюпа. «Нас ведь здесь намного больше». Ты бы поаккуратнее с такими речами. в Вмиг на каторгу загремишь. У них везде есть уши, могут даже визор удаленно считать. «Иди ты!» — я изобразил удивление, хотя давно догадывался о чем-то подобном. «На полном серьезе», — кивком подтвердил Шпала. «А за вами без того присматривают. Так что осторожней с выражениями». «Так, стоп. Вот с этого места поподробней». — С чего ты это взял? — Да за нами всю дорогу кардинал шел. Я специально несколько раз не туда сворачивал, но он отставать и не подумал. — Вот те раз! — пробормотал я и почесал макушку. — Так, может, это за тобой? — задал глупый вопрос Хлюпа. — помотал головой шпала. — Точно за вами. Я когда вас искал, за мной хвоста не было. — Ладно... Спасибо за наводку, искренне поблагодарил я гиганта. Но все же, мне вот тоже стало интересно, на чем держится их власть? В первую очередь на воде. У них монополия на ее добычу. Без нее не будет еды, но и жажда попросту всех убьет, сами понимаете. Внешних источников здесь нет, только в недрах. Неужели так сложно собрать буровую установку? «Может, и не сложно, но убьют тебя раньше, чем ты ее строить начнешь. Плюс ее как-то придется охранять от набегов. В общем, нюансов много». «Нет, не верю, что только за счет этого они так крепко держат людей за яйца». «Само собой. Немного здесь, немного там, плюс финансовые моменты. Опять же, и без того у всех проблем хватает». А еще ходят слухи, что они с высшими в сговоре. — А это еще кто? — Ну как? Те, кто в наш мир весь этот хлам сваливает. — А вот это уже серьезный аргумент. Образовалась неловкая пауза, которую нарушил Хлюпа. — Слухи на ровном месте не рождаются, — философски подметил он. — Так они не на ровном, — усмехнулся гигант. «Технологии кардиналов довольно сильно отличаются от наших. Конечно, они оправдывают это тем, что отбирают из мусора самое лучшее, но уж очень разница заметна. Максимум, что нам доступно, — это импланты пятого поколения, да и те еще найти нужно. А уж про ценник я вообще молчу». «А у кардиналов какие?» — поинтересовался я, но Шпала, похоже, и без того собирался ответить. Точно никто не знает, но, думаю, чуть ли не восьмого. С ними в рукопашной схватке даже чемпионы арены не связываются. «Арены?» Я в очередной раз вычленил из разговора что-то новое. «Ну да, бойцовские арены. Там люди друг другу зубы выбивают на потеху остальным, хотя заработать там можно не слабо. «У нас, кстати, завтра очередное мероприятие, общегородской праздник». «И что за повод?» — уточнил я, пытаясь устаканить новую информацию. «Выходной!» — вместо шпалы ответил Хлюпа. «На 14 и двадцать дней месяца приходится». «Хлеба и зрелища, значит?» — ухмыльнулся я. «Там мясо-то не горит!» — вернул меня к реальности приятель. Я тут же подскочил и перевернул тушки, которые с одного края все же слегка подгорели. Не сильно, но тем не менее неприятно. Они и без того сильно убавились в размерах. Мне и одному вряд ли хватит насытиться. Однако я нисколько не жалел о лишнем рте. Знания, которые мы сейчас получали, поистине можно было назвать бесценными. «Готово!» — потыкав в тушке штырем, заключил я и снял блюдо с гриля. Палыч словно ждал команды. Тут же проснулся, зафыркал и принялся тыкаться мне в ногу, выпрашивая законную добычу. Поделиться в любом случае придется, иначе завтра его ничто не заставит продолжить охоту. Обидится и будет прав. На некоторое время наша компания погрузилась в тишину. Несмотря на то, что мясо оказалось той еще резиной, лопали мы его с невероятным аппетитом. Гигант поначалу вообще закинул в рот целую лапку и предсказуемо поморщился, когда на зубах захрустели кости. Пришлось объяснять, что не все запчасти съедобны, а заодно показать, как обгладывать мясо. А вот Палычу было глубоко на это плевать. Он весело хрумкал ребрами неподалеку и был вполне счастлив, если судить по тем сигналам, что достигали меня по нейронной связи. Я же, несмотря на голод, иногда даже забывал откусывать новые порции. В голове крутились совсем уже нехорошие мысли, и, естественно, все они плотно переплетались с кардиналами. «Зачем им вдруг понадобилось за нами следить?» Или их вниманием завладел лишь я? Вначале я подумал, что это связано с резким пополнением денежного счета. Но ну, логично же на их месте заинтересоваться, с какого такого перепугу на счета погрявших, в долгах новичков внезапно капают крупные суммы. За какую-то пару часов, не сильно напрягаясь, мы смогли списать по 40 тысяч долга с каждого. Но данный вариант я быстро отмел». Здесь достаточно и 10 минут, чтобы разобраться в вопросе, однако за нами продолжали следить, и после того, как мы прекратили охоту, а значит, дело в другом. На ум приходило только одно. И как я не старался отогнать эту мысль подальше, логика каждый раз возвращала меня обратно. Сокровища. Те самые, за которых убили кальку. Видимо, у меня было нечто такое, чего они не смогли обнаружить у покойной. Не стоит исключать, что это всего-навсего фантазия, и по факту я ничем подобным не владею. А вдруг нет? Вдруг у меня есть все необходимое, чтобы отыскать это чертово кладбище дроидов? Кстати... А вот у меня еще один вопрос имеется. Возможно, он даже покажется тебе странным. Ты что-нибудь слышал о кладбище дроидов? Шпала даже жевать перестал и как-то странно на меня посмотрел. Затем еще пару раз чавкнул, обсосал косточку до зеркального блеска и зачем-то убрал ее в карман. Вытер руки об штаны и, наконец, снизошел до ответа. «Вообще, эта легенда давно гуляет среди местных. Дроиды — это ведь машины, им свойственно ломаться, чаще с нашей подачи, но тем не менее». Вот сегодня при нападении на город их пострадало огромное количество. Некоторые получили критические повреждения остались здесь. Но ведь какие-то подранки успели смыться. Вот именно из таких и состоит то самое кладбище. — А их что, разве нельзя отремонтировать? — вставил свое слово Хлюпа. — О том и речь. Вроде как этот сумасшедший иск не занимается ремонтом. Максимум может пустить на разбор, чтобы собрать новых. Но у него и без того запчастей хватает. Вот и получается, что брак нужно где-то складировать. И откуда вдруг такая логика? Что мешает ему сразу пустить дроиды в разбор? Откуда людям известно, что он их не ремонтирует? — А вот это уже другой вопрос! — хитро прищурился Шпала. — Когда-то давно, когда я был еще совсем маленький, в город явился один человек, и был он настолько силен, что даже кардиналы боялись с ним связываться. Он провел здесь всего пару дней, но успел рассказать об огромном кладбище машин. По его словам... Различных запчастей имплантов там хватит каждому и еще останется. Ты лично видел этого человека? Нет, я тогда еще и ходить-то не мог, но о нем много и часто говорили. Люди любят сочинять всякое, — с умным видом выдал Хлюпа. Нет, здесь другое. Понимаете, так говорят только о том, что видели собственными глазами. Этот человек был сродни Богу. Многие по сей день могут его описать. Вроде как даже фотографии имеются. Странно. Я задумчиво почесал макушку. Вот все у тебя вроде как, да как бы. Но так много лет прошло. Плюс кардиналы. А они здесь причем... «Ты сам-то как думаешь? Разве они упустят такую возможность? Это же сколько власти им в руки придет! Можно вообще ничего и никого не бояться!» «Они вроде и так не пукают», — ухмыльнулся Хлюпа. «Да подожди ты!» Резко осадил его я и снова обратился к Шпале. «Хочешь сказать, кардиналы тоже охотятся за этими сокровищами?» Ха! А как иначе?» Они не просто охотятся. В первые годы после ухода скитальца они изымали все, что было с ним связано. Любые знания, доказательства, подтверждения. В общем, все. Они преследовали всех, кто пытался отыскать заветное место. А таких было немало. Я даже слышал, что больше всего кардиналы боялись того, что кто-нибудь еще сможет достичь уровня скитальца и дать им отпор. А может и по сей день бояться. «Это его так зовут, что ли?» «Ну да. Он вроде как сам назвал это имя». «А где он сейчас?» Опять подал голос клюпа буквально на секунду опередив меня. «Никто не знает». Пожал плечами шпала. «Может, все так же гуляет по планете» а может, давно сгинул. Кто-то говорил, что он борется с Иск-Ином на темной стороне. Но это уже точно бред». «Что так? Вся эта сказка значит правда, а про темную сторону бред!» скептически подметил приятель. «Ну, сам посуди. Где он там возьмет энергию для имплантов, если там нет солнца?» «Логично», — согласился я. «Но, честно говоря, вся эта история очень похожа на сказку». Просто за годы она превратилась в легенду, обросла слухами. Сейчас истины уже не узнать, но скиталец точно существует. По крайней мере, существовал. Слишком много тогда о нем шло разговоров, а так не бывает. Тогда почему никто не смог отыскать это кладбище? Ведь если этот скиталец был добр, а судя по твоим словам, так оно и было, почему он не рассказал, где находятся сокровище, «Чтобы они не достались корыстным и злым людям. Он не хотел, чтобы эти технологии попали в плохие руки». «Ага, и только человек с чистой душой сможет их отыскать», — заерничал Хлюпа. «Знаем мы эти телеги. Нам их и в прошлом мире постоянно по ушам катали. А с чего вдруг ты заинтересовался этим бредом?» «Да так», — неопределенно ответил я и покрутил пальцами в воздухе. «Услышал краем уха. Любопытно стало». «Вот поэтому за нами кардиналы и ходят», — язвительно заметил Хлюпа. «Лезешь ты вечно, не в свое дело». «Блин, ребят, что-то у меня живот разболелся». «Так и должно быть», — вдруг скривился шпала. «Вот же я идиот!» Я тут же подскочил и не на шутку всполошился. «Ты ведь говорил, что никогда мяса не пробовал, а мы тебе сразу жареного». «Твою мать!» Наконец осознав весь ужас ситуации, подорвался и Хлюпа. «Да у него сейчас заворот шок будет! Чё делать-то? Нас ведь на каторгу отправит если он здесь загнётся!» Шпала вдруг закричал от боли и скрючился на полу, прижимая руки к животу, чем окончательно вверг нас в панику.